во время майских событий в Париже в 1968 году. Гонсалес Мата считает, что созданные под прикрытием масонства некоторые международные неправительственные организации фактически явились и являются центрами разработки важных политических акций в интересах главным образом американского капитала, в том числе и самых острых, подрывных. их число он относит Бильдербергский клуб и трехстороннюю комиссию. Но мы не претендуем на демонизацию тех или иных институтов Запада. К масонству и всему с ним связанному мы относимся с постоянным учетом его исторического, политического, идеологического контекста. В том его живучесть и влияние, что оно меняет отдельные свои установки по мере того, как лица, определяющие дальнейшие шаги каменщиков, констатирует окончание одного этапа истории и начала иного, требующего новых средств и аргументов. Неизменными остаются глубинные устремления, тогда как одежды, тактика могут меняться. Эксцитативную, провокационную роль, аналогичную той, которую гитлеровцы придавали обвинению болгарских коммунистов в поджоге Рейхстага, Империалистические силы отводили фабрикации обвинений в адрес Болгарии и Советского Союза в покушении на папу польского происхождения, совершенного турецким неофашистом Акджой 13 мая 1981 года. ЦРУ и его фабрика дезинформации, куда входили журналистка Клер Стерлинг, бывший резидент ЦРУ в Турции, И опекун организации «Серые волки», в которой принадлежал Акджа, Пол Хенций, советник Хейга, близкий к ЦРУ, Майку Ледин и другие, активно подключили к антиболгарской провокации свою агентуру и через масонские ложи в Италии, как на правительственном уровне, так и в секретных службах, где был создан специальный отдел, непосредственно подчиняющийся американцам. Там, в частности, подвязался заменивший Личо Джелли, во главе американского сектора итальянского масонства Франческо Патьенца. Будучи арестованным в США за жульнические операции, Патьенца стремился отвести от себя обвинения в обработке Агджи выступить обвинителем. Однако он, тем не менее, признал, что дело Сергея Антонова состряпано Вашингтоном, и в начале 1986 года перед самым бесславным концом римского процесса заявил, что агент ЦРУ Майкл Ледин был одним из дирижеров антиболгарского концерта. Примечание. Позднее Ледин стал одной из ведущих фигур в скандале со спекуляцией оружием, предназначавшимся для Ирана, и финансированием отрядов «Контрас», разбойничающих на границах Никарагуа, иран Контрасгейт. В 1986 году Патиенца, бежавший в США от правосудия, был выслан в Италию, где вместе с сообщниками проходил по процессу о взрыве вокзала в Болонье 2 августа 1980 год. Он и его друзья из СИСМИ, чтобы в подлинных организаторов взрыва подбросили чемоданчик со взрывчаткой в один из поездов, оповестив сыск. В чемодан были подложены иностранные журналы с тем, чтобы следователи взяли ложный след и искали преступников за границей. Болонский суд разобрался в механике преступления и роли в нем братьев. В заключении суда говорится, в Италии создалась невидимая власть. Благодаря связям с организованной преступностью, терроризмом, военно-политическими кругами, некоторыми секторами, секретных служб и франкмасонством, а также благодаря умению использовать эти связи во всей совокупности, она смогла контролировать механизмы власти до такой степени, что превратилась в государство внутри государства. Помним, что тот же Патьянца являлся консультантом банкира Кальви, причем представил его директору